Глава 4 Пробуждение вышло у меня так себе. Над головой что-то загромыхало, заскрежетало, будто на меня готов был обвалиться потолок. На верхнем этаже явно что-то передвигали или заколачивали. Похоже, лето в общежитии выйдет захватывающим. Смирившись с тем, что поспать мне больше не удастся, я встала и принялась собираться на экзамен. Правда, еще до завтрака строители окончательно разбили мне голову, поэтому из комнаты я вышла злая, как сотня чертей. Всем известно, самые первые знакомства в академии чаще всего происходят в столовой. Но сегодня мне совсем не хотелось ни с кем разговаривать. Я выбрала самый дальний ото всех компаний стол, быстро проглотила омлет с ветчиной и понеслась к главному учебному корпусу факультета на экзамен. Но внутрь зайти не успела. Меня встретили еще на подходе. Под огромным деревом, что росло неподалеку от крыльца, собрался настоящий симпозиум. Сервилия, вооруженная своей неизменной папкой, подошла и, кивнув в сторону группки серьезных мужчин, которые что-то довольно пылко обсуждали, торжественно сообщила. «Вступительное испытание будет не здесь». Час от часу не легче». Наверное, мне нужно было этому обрадоваться или, наоборот, испугаться. Я принюхалась. От девушки нещадно разила какими-то приторными духами. Как будто она случайно опрокинула на себя весь флакон, но времени помыться у нее не оставалось, поэтому она предпочла сделать вид, что все в порядке. У меня буквально все в носу засвербело от этого навязчивого аромата. И тут я вспомнила, что раньше уже встречала этот сшибающий с ног запах. Когда мы с настоящей Линеттой еще жили в одном доме, на моей памяти она пару раз сбегала куда-то в ночь и строго требовала от меня не выдавать ее родителям. Однажды от нее пахло так же, как от сервили, и я, задыхаясь, спросила, что это за лютая дрянь, на что кузина сначала состроила непонимающий вид, а затем сдалась. «Много ты понимаешь. Это самые привлекательные для мужчин духи. Стоят, я тебя умоляю». Сколько некоторые и за год не тратят. К тому же они зачаровываются на конкретного мужчину. Очень удобно. Она деловито потрясла невнятного вида флакончики добавила себе за уши и еще пару капель. «Ты уверена, что они действительно привлекательные?» — уточнила я. «Мне просто вымыть тебя хочется». «А женщинам они и не должны нравиться», — фыркнула Линнет. «Наоборот, они отпугивают соперниц». «Да они наверняка отпугивают от тебя даже комаров». Я вновь уставилась в книгу, которую читала. «А вот мужчины воспринимают этот запах иначе». «Феромоны», — так бы сразу и сказала, — избавила я Линнет от пространных объяснений. Она только похлопала ресницами, услышав непонятное слово, но переспрашивать не стала. «Видимо, чтобы не показаться глупее, чем есть на самом деле». Тогда-то я и поняла, что Кузина с кем-то тайно встречалась по вечерам, и на него у нее очень большие планы. Чем они обернулись, кто знает. Совсем скоро Линнет уехала на восстановление Ореола в очень дорогую и очень закрытую клинику, и с тех пор я ее больше не видела. И вот теперь, почуяв исходящий от сервилий Амбре, поняла, что у нее, в свою очередь, большие виды на инспектора. Иначе бы она так не старалась и не выставляла себя посмешищем в глазах девушек, которые знают, что это за духи такие. В общем, я решила сохранить ее маленький секрет, утерла слезу, выступившую в уголке левого глаза, и последовала за ней. При виде меня мужчины оживились. Впрочем, возможно, их оживила сдобренная волшебными духами ассистентка инспектора. «Доброе утро, абитуриентка Тайкер». В своем мрачном духе поздоровался Анастериан. Я посмотрел на него с легким сочувствием. «Это ж сколько еще разной гадости выльет на себя Сервиле, чтобы привлечь его внимание!» «Выглядите вы решительно!» усмехнулся Декан Трейд, который, к несчастью, тоже был здесь. Двух других мужчин я пока не знала, но их мне сразу представили. Это оказались преподаватели из приемной комиссии. Ничего необычного. «Итак...» продолжил Декан после взаимных приветствий и вежливостей. «Пройдемте, мисс Тайкер, для прохождения вступительного испытания. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим, правда?» Я осторожно с этим согласилась и пошла следом за ним. Анастерин совсем ничего мне не пояснил, хоть я на него надеялась. Но, возможно, он просто находился в полуобморочном состоянии от пахучей атаки сервилии. Это тоже нельзя было исключать. Вскоре мы добрались до самого крупного здания факультета, которое я уже видела издалека, но пока даже не задумывалась над его назначением. Архитектура была довольно проста. Высоченные двустворчатые ворота и небольшие окна под красной черепичной крышей. Но незатейливый фасад оказался обманчив. Меня проводили внутрь, и я тут же обомлела. Оказывается, все самое интересное скрывалось там. В круглом загоне, устроенном наподобие огромного гнезда, обернув себя хвостом, сидела прекрасная драконица приглушённо бордового цвета. Под её боком лежал дракончик поменьше, явно детёныш. Приведена самка слегка заволновалась, подраспустила крылья, но, зыркнув на инспектора, немного успокоилась. «Задача проста», — заговорил декан. «Вам нужно подойти и вывести детёныша из-под опеки матери. Ему пора присоединиться к ровесникам. Всего-то? Да я же каждый день вывожу погулять маленьких драконят вместо завтрака, обеда и ужина. От осознания происходящего по моим губам само собой расползлась ошалевшая улыбка, но никого это не смутило. Декан просто протянул мне какое-то устройство, вроде рулетки. Дракон подпустит к своему чаду только того человека, в ком почувствуют определенную силу пояснил другой преподаватель. «А если нет, — уточнила я, — съест?» «Не сразу», — успокоила меня сервилия. «Прекрасное начало прекрасного дня», — нервно хмыкнула я. «А это что, аркан?» «Да, простое заклинание. Оно создает безвредную цепь, поводок, на котором вы должны вывести детеныша к нам». «И все-таки я считаю, что предназначенное для более опытных наездников испытание не подходит абитуриентке, слишком сложное», — недовольно вмешался Анастериан. «Самка при детеныше может быть непредсказуемая». «Но у абитуриентки тайкер заполненный риголь», — парировал декан. «Вы сами говорили, поступление для нее плевое дело, поэтому и испытание соответствующее». «Зачем тратить время на простые задачки? Какой в этом интерес?» «А в том, что меня может сожрать дракон, значит, интерес есть», — проворчал я мысленно. «Полагаю, стоит только драконица на меня зарычать, как меня сразу отправят во свояси». «Я правильно все поняла?» «Может, уже сегодня все и закончится?» «Поэтому не стоило тянуть время». Разобравшись с устройством аркана, я уверенно пошла вперед. «Как отважно!» – прокомментировал мои действия мистер Трейд. «Но я бы рекомендовал быть осторожнее». Да я и сама это поняла, когда я приблизилась к драконице всего на несколько шагов. Она сразу насторожилась, а терракотового цвета детеныш придвинулся к ней ближе. «Пойдем, о тебе позаботятся!» – ласково проговорила я и плавно вытянулась перед собой руку. «Ну давай же, прогони меня!» Но драконица не торопилась огрызаться на наглую девицу. Она осматривалась, ее ноздри трепетали и время от времени выпускали небольшие клубы пара. Вскоре подросток заинтересовался мной, потянулся навстречу мордочкой. Обижать его только ради того, чтобы меня отсюда прогнали, было бы преступлением. — Я тебя не обижу, — продолжила уговаривать его я. — Твоей маме нужно нести службу и быть со своим наездником. Кстати, где он? Похоже, напарнику драконицы просто не положено было находиться здесь во время испытания, чтобы он никак не мог повлиять на нее. Так, осторожно переставляя ноги, я подобралась к малышу совсем близко. Еще немного, а затем коснулась его носа ладонью. Мамаша нервно фыркнула, но опять же с места не сдвинулась, а детеныш вдруг встал и неожиданно оказался размером со взрослую лошадь. «Совсем малыш!» — хихикнул я про себя, а по спине сполз холодок ужаса. «Даже детеныш может откусить мне голову, а уж у драконицы я просто между зубами застряну. Пойдем!» — снова позвала я. И он пошел. Потерся щекой о мамин бок напоследок и пошаркал следом. Даже аркан не понадобился. Преподаватели, включая декана, смотрели на меня с вытянутыми лицами. Только инспектор оставался невозмутим, как омываемый морем утес. Он почему-то едва заметно усмехнулся и сложил мощные руки на мощной груди. Для порядка я все-таки накинула магическую цепочку на шею дракончика, хоть и не понимала, как в случае чего смогу прервать его побег, если он вдруг решит, что не хочет идти со мной. Я остановки коней на скаку как-то не обучена, Мы степенно вышагивали в сторону преподавателей, пока вдруг что-то пошло не так. Проходя мимо сервилий, детеныш остановился как вкопанный и заинтригованно принюхался. Поначалу я не восприняла это всерьез, осторожно потянула цепочку, но он даже голову в мою сторону не повернул. Еще миг дракон рванул вперед, уронив сначала меня, а затем всем своим немаленьким весом прыгнул на девушку. Она заорала, конечно, а я от потрясения впала в легкий ступор. Вот сейчас он задерет добычу, как какой-нибудь медведь, а я даже сделать ничего не смогу. На осознание всей этой катастрофы ушло всего несколько секунд. «Нет, фу, стой!» — принялась я выкрикивать бесполезные для дракона команды, попутно отплевываясь от пыли. «Остановите его!» — велел декан. Инспектор шагнул было к нам, чтобы помочь, Но преподаватели его остановили. «Будет уроком. Все, что я расслышала». «На вашей совести», ответил Анастерриан и нахмурился до состояния грозовой тучи. К счастью, вопреки всем моим опасениям, дракон не стал закусывать сервилии на завтрак, а принялся облизывать ее с головы до ног. Разве что собакой он не был, поэтому выглядел этот акт обожания весьма странновато, даже жутковато. В общем, за те пару секунд, что я поднималась на ноги, девушка вся оказалась покрыта зеленоватой и довольно скверно попахивающей слюной, а в сочетании с амбрею духов аромат получился просто зубодробительный. Попортить ее одежду дракончик тоже успел. У идеально подогнанного жакета оказался оторван рукав, пуговицы рассыпались по полу, а на дорогущем ажурном чулке побежала стрелка. Да-да, все мужчины теперь прекрасно лицезрели все, что находилось под юбкой сервилии. Она-то была занята тем, чтобы отбиться от детеныша и поправить одежду не могла. «Ну фу!» — повторила я увереннее и потянула дракона на себя. «Брось каку!» Не знаю что подействовало на него больше. Мой строгий тон или нежелание облизывать, что не попадя. А когда он попятился... Первым делом я подошла и быстро одернула юбку ассистентки, прикрывая срам. Но почему-то это ее обидело. «Почему ты его не держала, косорукая идиотка?» — выпалила она, как только опасность быть зализанной до смерти отступила. «А если бы он меня покусал?» «Мне кажется, или из нас двух ты тут, Дрейк?» — сразу ощетинилась я, борясь с желанием натравить на нее дракончика обратно. «Полегче, мисс Майла!» — раздалось за нашими спинами. «Это вам следовало быть осторожнее. Абитуриентка Тайкер права, у вас опыт больше. Вы должны быть в курсе всех предосторожностей при взаимодействии с драконами». Инспектор сверкнул глазами, и в них явно считался намек на то, что он заметил ее хищрение с духами. «Затем повернулся ко мне» и острым, как лезвие его кинжала взглядом, оценил мой потрёпанный вид. Вздохнул и быстрым движением застегнул разошедшуюся на моей груди пуговицу платья. Меня словно током прошибло. Я лишь моргнула и почувствовала, как щеки стремительно наливаются жаром. «Считаю, что для первого раза мисс Тайкер справилась очень неплохо», — страдая лицом резюмировал инспектор. «Мисс Майло, обратитесь в хоскорпус Академии, вам выдадут новую форму». Кстати, Линнет тоже не мешала бы туда сходить. Пора принять соответствующий студентке вид. «Значит, вы считаете, что абитуриентка Тайкер выполнила вступительное задание?» Вышагивая туда-сюда, уточнил Декантрейт. «А вот мне показалось иначе. Совершенное непонимание того, что нужно делать». «Несобранность и конфликтность? Вряд ли эти качества?» «Позвольте, декан, но эти качества говорят лишь о том, что мисс Тайкер находится здесь всего второй день и с драконами раньше близко не сталкивалась», — прервал его Анастериан. «Согласен», — отозвался другой преподаватель. «Многие студенты после полугода обучения справляются хуже». «Думаю, можно зачислить мисс Тайкер на наш факультет» подвел итог его коллега. И закончим на этом. Я не испытала по этому поводу совершенно никакой радости, скорее разочарования в самой себе. Ну что мне мешало просто провалить экзамен? Можно же было ничего не делать, не уговаривать с дракона, не подходить близко и не трогать его. Но я не могла удержаться, как будто что-то действовало на меня изнутри. Какие-то инстинкты призывали поступать именно так, а не иначе. Неужели это все чертов заполненный риголь? Что ж, посчитал нужным дополнить Декан всеобщее решение. Раз уж абитуриентка, по вашему мнению, так легко ладит с молодыми драконами, предлагаю отправить ее на вступительную отработку в юношеский драконий корпус. Там ее помощь пригодится. И, кстати, этого дракона она может отвезти туда сама. Что такое юношеский драконий корпус, я знать не знала, но перспективы всего происходящего уже начали меня пугать. В «Следующий раз, сабитуриентка Тайкер, я тебя выгораживать не буду», тихо предупредил меня инспектор Аймор, когда преподаватели во главе с деканом направились к выходу из гнезда. Обслюнявленная сервилия сбежала гораздо раньше. «Зачем выгораживали сейчас?» Я пристально взглянула в его серо-зеленые глаза. На лице инспектора застыло слегка озадаченное выражение, будто он и сам не до конца это понимал. «Скажем, я вижу в тебе перспективную студентку. Пока что». Он сунул руку за пазуху, вынул оттуда мою заколку цветок и ловко прихватил ею прядь моих волос над ухом. Его взгляд соскользнул по моей скуле вниз и задержался на губах, но в следующий миг вновь стал отстраненным. «Не советую меня разочаровывать». «Когда отведешь дракона, оформись на отработку у Эгины Дюрант». С этими словами Анастериян развернулся и быстрым шагом пошагал прочь. «Постойте, а...» — я огляделась. Больше некому было подсказать мне, а где, собственно, находится юношеский драконий корпус. Бежать за инспектором я не стала, и пришлось вести дракончика туда не знаю куда. Надо скорее отыскать Агину Дюрант и с рук на руки передать ей этого чешуйчатого пубертата, пока он и меня облизать не надумал. Пару раз спросив дорогу у встречных людей, я все-таки вывернула в нужную часть драконьего факультета. И она, несомненно, оказалась одной из самых интересных. Если в окрестностях главного учебного корпуса разгуливали в основном люди, то здесь, напротив, было немало драконов но все они казались подростками. Те, которых я видела раньше, были в несколько раз крупнее. Это просто парк юрского периода какой-то. «А ну стой!» — раздалось вдалеке. Отражённое от стены эхо врезалось мне в уши. Я завернула за одно из зданий и остановилась как вкопанная, потому что почти перед самым моим носом пронеслась гигантская четырёхлапая туша. Потоком воздуха, который взметнулся вокруг нее, мне разметало волосы и колыхнуло подол, а мой подопечный и вовсе плюхнулся на задние лапы и едва не кувыркнулся на спину. «Стой, — говорю! — орал бегущий за драконом мужчина. — Обернусь, крылья оборву!» Это оказался никто иной, как неуклюжий дориван любитель перекладывать свои проблемы на других. А он, оказывается, опытный умелец угрожать девушкам, потому что его беглянкой была та самая пернатая драконица. Видимо, подчиняться местным правилам она никак не хотела, и пусть ее крылья были опутаны магическими цепями, она не упустила возможности устроить надзирателю невероятный кросс по территории факультета. Уверена, если бы драконы умели смеяться, она сейчас хохотала бы в голос. В какой-то момент ей просто надоело улепетывать, она резко остановилась а когда Дори Ван догнал ее, ловко подсекла его хвостом. «Ах ты!» – выругался он в полете. Полет был недолгим. «Не слушай его», – посоветовала я мелкому дракону. Тот внимательно посмотрел на меня сверху вниз. «Пожалуй, характеристика мелкий ему все-таки не подходит» здоровенная тень наползла на поляну когда дориван в конец разозленной выходками драконицы сам превратился в ящера в несколько широких прыжков он настиг пернатую и ничуть не медля кинулся в бой эй ты чего заорал я неизвестно кому конечно соваться в драку двух драконов было крайне неосмотрительно но меня словно что-то толкнуло в спину я неслась вперед с такой уверенностью будто во мне весу было не 55 кило, а 3 тонны. Мой подопечный, радостно подпрыгивая, не отставал и явно собирался принять самое активное участие в заварушке. Но еще до того, как я успела достичь эпицентра событий, передо мной возник чешуйчатый зад драконицы, и через секунду она очень осторожно оттолкнула меня с самым кончиком хвоста. Кувырок! Играючая прокинула зеленого дракона Доревана на землю, придавила лапами и, клацнув зубами прямо перед его выпущенным глазом, внезапно успокоилась. Отступила и села на траву с видом прилежной ученицы пансиона. Дрейк еще некоторое время прыгал вокруг нее, пытаясь вывести на драку, но, наконец, ему надоело корчить из себя припадочного, и он вновь обратился человеком. «Попомни мое слово!» сказал, утерев пот со лба «Мне удастся убедить декана, что ты просто опасная тварь и тебе здесь не место. Ты никого тут не обманешь». И тогда только заметил меня. Упс. Я попыталась прикинуться деревом, но по понятным причинам маневр не удался. «Опять!» рыкнул дориван делая пару шагов ко мне. «Почему ты оказываешься именно там, где драконы начинают вести себя неадекватно? А?» «Отличный вопрос, да. Сама хотела бы знать ответ на него, но понятия не имела, в чем тут дело. «Думаю, ты просто ей не нравишься, поэтому она так себя ведет», — заметила я. «А я думаю, что у кого-то просто скверный характер», — набычился Дореван. «И это я не про драконницу. Здоровая самокритика — это прекрасно». «Знаешь что? Это из-за тебя меня сослали сюда убирать дерьмо за драконами». «Так что лучше иди отсюда, пока я до тебя не дотянулся!» В этот самый момент драконица загребла лапой землю и просто метнула ее вдоревно. Он замер от потрясения и стоял так несколько секунд, пока темно-серые комья опадали с его лица и одежды. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться, видок у него был довольно нелепым. «У меня тут есть любитель умывать других и стирать чужую одежду в собственной слюне», кивнула на чешучестого подростка, который смирно сидел рядом. «Попросить его помочь тебе?» «Заткнись, а!» Дориван вытаращился на меня зеленущими глазами, в которых уже и сосуды готовы были полопаться от ярости, и я поняла, что мне действительно пора идти. Так что я пожала плечами и, собственно, пошла, уводя за собой расстроенного внезапным прекращением вечеринки дракончика. Но не успела я сделать пару шагов, как путь мне преградил плюхнувшийся прямо под ноги оперённый кончик хвоста. Я немного отошла в сторону, но тот остановил меня снова. Я подняла взгляд на драконицу, которой, видно, очень захотелось пошалить. Она смотрела на меня очень серьёзно, будто всё знала. Видела меня насквозь. Хорошая девочка. Я улыбнулась и пошла дальше. Но драконица каким-то удивительным образом подцепила меня за одежду и поставила на прежнее место. Да что ей от меня нужно Но заступник у меня нашелся. Мелкий дракон встал между нами, растопырил крылья и грозно зашипел. Драконица взглянула на него, как на тлю, брезгливо приподняв переднюю лапу а затем просто развернулась и гордо пошла впереди. Доревану, который все это время был занят тем, что отряхивал форму и ничего этого не видел, пришлось её догонять. А мы пошли по своим делам и вскоре добрались до напоминающего конюшни длинного здания, откуда просто душераздирающее несло драконьим духом. Это было даже похлеще, чем духи Сервилии. Как там вообще можно находиться? но не успела я собраться с духом, чтобы войти, навстречу мне вышла высокая боевого вида девушка. Ие вьющиеся каштановые волосы были стянуты в две тугие косы, глаза заметно подведены, что впрочем ей очень шло. Сама она выглядела тренированной, крепкой и не очень-то приветливой. Добрый день поздоровалась я. Добрый ответила та и окинула взглядом моего спутника. Где я могу найти эгину дюрант. «Ну, я Эгина Дюрант», — девушка выдернула из-за пояса видавшую виды тряпку и вытерла руки. «Этого красавца наконец забрали», — кивнула на дракона. «Видимо, да. Я его забрала от матери. Это был экзамен». Девушка удивлённо изогнула чернильные брови. «Ты перевелась откуда-то, что ли?» «Такие задания дают ближе к концу первого курса». «Нет, я абитуриентка». «Меня зовут Линнет Тайкер». Кагина изогнула брови еще сильнее, так что наморщился гладкий лоб и осмотрела меня с головы до ног, будто пыталась найти лишние конечности. «Значит, поступила». «Ага». «Поздравляю», – протянула она загадочно, и по ее губам скользнула заинтригованная улыбка. Что она означала, я не смогла разгадать, но через миг девушка снова стала серьезной и кивнула. «Очень приятно, Линнет. Проходи, найдем место новому жильцу». Она повернула обратно, и мне пришлось плести за ней в душно пахнущее нутро драконюшни. На удивление, рецепторы быстро привыкли к царящему там резкому духу. Внутри, правда, располагались довольно просторные загоны, добрая половина которых пустовала. В остальных сидели дракончики самых разных мастей. И лазурный, и золотистый, и красный, и белый, как снег, с шикарной меховой гривой, растущей между обычными для драконов шипами и рогами. Они занимались кто чем. Кто-то дурачился, гоняя по загону пыль, кто-то увлеченно доедал здоровенный кусок мяса, сочно-хрумкая костями, кто-то дремал и лишь лениво приоткрыл глаза, когда мы проходили мимо. Они позавтракали, и их сейчас лучше не беспокоить подсказала Егина, когда я сунула носа в очередной загон. «Вот, это подойдет!» Она открыла перед нами дверцу. Мой дракон заходить туда явно не хотел, и пришлось заталкивать его туда вдвоем. Вспотев и запыхавшись, мы прислонились спинами к забору. «А зачем вообще все эти драконы находятся здесь?» Эгина покосилась на меня, оценила мой еще пока аристократический, почти что чистый вид и фыркнула, мол, все с тобой ясно. Бела ручка, которая драконов только крестиком вышивала. «Понимаешь, некоторые драконы имеют свойство спариваться», — изрекла она так терпеливо, будто объясняла что-то ребенку. «Ты вообще знаешь, что значит спариваться?» «Ну, вообще-то да», — обиделась я. Об этом я, между прочим, узнала еще даже до того, как попала в обитель сестер драконьей крови. «Да?» – искренне усомнилась эгина «Ну ладно». Так вот, когда рождается драконщик, наездник, по сути, на все время лишается своего напарника. Поэтому по достижении определенного возраста мелких забирают от родителей, но оставляют на территории факультета, чтобы те не волновались. Потом они либо улетают на свободу, либо могут стать для кого-то из магов напарником или ипостасью. «А им точно нравится тут находиться», — уточнила я. «Они все же крылатые существа и должны быть на свободе, летать». Эгина хмыкнула и еще раз проверила засов на двери загона, после чего пошла к выходу, а я потащилась за ней, стараясь не наступать во что-нибудь похучее. Но здесь оказалось удивительно чисто. Прежде всего, они неразумные дети, которые без присмотра матери быстро влипнут в неприятности, а то их и сожрет какой-нибудь дикий дракон. Да и летать сейчас они толком не умеют. Вообще, в пределах Академии драконы размножаются очень нечасто, но этот год выдался какой-то урожайный. Где-то я слышала, что это странно, плохой признак. Почему, не поняла я. Мол, наездники плохо контролируют своих драконов, и они творят, что хотят. «Но, как по мне, это все ерунда», — быстро спохватилась Егина, а затем заметила необычную заколку у меня в волосах. «Да ну, у тебя и уже есть?» «А, я небрежно коснулась его». «Так, формальность. Вообще, мне сказали, что я буду проходить вступительную отработку здесь, и мне надо у тебя отметиться». «Отлично», — обрадовалась девушка. «А то мы с Дореваном тут уже зашиваемся с этими оболтусами». «С...» кем?» – пискнула, «я чувствую, как мне становится нехорошо». «С Дореваном и с Канном», повторила Гина и взглядом указала на парня, который как раз шел к нам навстречу. «Вот он, тот еще тип». Дореван, видно, уже отвел драконицу куда надо, но настроение у него от этого не улучшилось. Он передвигался по двору, как огромная грозовая туча, и готов был шандарахнуть молнией любого, кто его тронет. В этом году нас назначили ответственными по-юношескому, а помощников что-то пока не дали. И это, скажу я тебе, просто кошмар. Согласна, полный. Чувствую, отработка рядом с исканным будет наполнена чудесными мгновениями, от которых я опасалась посидеть.